Восьмой день. Нелепый. По предложению Антона, приятели посещают океанариум, разглядывают обитатели огромных аквариумов, восхищаясь невиданными представителями подводного мира. Неторопливое плавание рыб, медуз и морских зверей успокаивает и расслабляет приятелей, помогая забыть об их небезопасном положении. «Твой отец историк, и ты, видимо, должен знать, что все живое на планете зародилось в воде», — рассуждает Антон. История жизни началась в морях. С несходительно усмехнувшись, Руслан отвечает: Я даже знаю, что человеческий эмбрион на 30-й день похож на рыбку с хвостиком, а общий предок млекопитающих был похож на крысу. Похвально. А свои родня надо помнить. Хорошо, что наши предки вышли из воды на сушу, потому что под водой можно многое пропустить. Есть предки, есть потомки. Ты же лингвист. Подскажи, как назвать людей, которые живы, но имеют и тех, и других? По-русски? Щаски, улыбается Руслан. Но я пока не собираюсь обзаводиться потомками. Вначале хочу пожить для себя, чтобы взять от жизни побольше. А ты уверен, что донесёшь? Несу пока молодой. Антон останавливает приятеля перед громадным аквариумом с тоскующим по воле элегантным хищником. Это умное млекопитающее из семейства дельфинов находится на вершине пищевой цепи океана. Можешь ответить касатке на философский вопрос? Должен ли человек, ставший властителем природы, заботиться о животных, если это ему не выгодно? Я, конечно, могу подумать, но сначала мне надо будет изучить биологию, экономику и философию. Так что не пудри мозги, сам отвечай на свою загадку. Думаю, люди должны заботиться о всем сущем даже во вред себе, если это на пользу окружающей среде. После Кианариум отправители идут на набережную бухты, где как всегда снуют толпы вездесущих туристов, слетевшихся сюда со всех континентов. Присев на парапет, Антон изучает путеводитель. Руслан приносит буклет банка. Глянь, здесь написано, что банк открывает счёт и предоставляет кредитную карту всего за 10 минут. В банке деньгим безопаснее, кто ж спорит, соглашается Антон. Важно, чтобы мы могли расплачиваться картой или телефоном. Только вклады надо делать частями, чтобы не вызвать подозрений. Я предлагаю по 40. Лучше по 20. Пошли раскупорим кубышку. Приятели идут в отель, где Антон вытаскивает из чемодана три пачки денег, а Руслан, введя название банка в Google Maps, находит его ближайшее отделение. Прогулочным шагом вкладчики идут по маршруту, проложенному с смартфоном, по пути изучая примечательные места оживлённого города. Разделившись, подходят к банку. Первым заходит Руслан и направляется к стойке, за которой трудится молодой клерк. «Я хотел бы открыть счет и внести на него деньги». «Нужен ваш паспорт», — отвечает клерк. Сафаров дает паспорт и выкладывает на стойку три пачки долларов. «Здесь тридцать тысяч». «Для операций с наличными у нас отдельная касса», — взглянув на фотографию и на деньги, объясняет клерк. «Вас проводят, а я пока оформлю договор». Он кладёт паспорт на стол, по местной связи вызывает сотрудника службы безопасности, берёт деньги и отдаёт их кому-то в маленькое окошко. К Сафарову подходит охранник, несколько расплывшийся из-за постоянной сидячей работы. Пройдите в кассу, пожалуйста. Он показывает на дверь, лингвист направляется к ней, китаец следует за ним, но получив от русского удар в челюсть, заваливается на пол. Бежим, командует Денисов. Схватив со стола остолбеневшего клерка паспорт, он бросается к выходу. Изумленный Сафаров выбегает следом. В банке воет сирена. Сворачивая на каждом перекрестке то влево, то вправо и на бегу, пытаясь поймать такси, подельники проносятся несколько кварталов. Наконец, остановив такси, налетчики заскакивают в него и едут до отеля. По дороге Антон через Uber заказывает другое такси. А когда таксист довозит их к отелю, Денисов расплачивается и дает ему аванс на предстоящую поездку в аэропорт. Просит подождать 20 минут, пока они соберут вещи. В служебной комнате отеля, где устроились агенты наркоконтроля, перед Ян Вэем и Нью открыты два ноутбука. На одном выведено такси, ожидающее у входа в отель, на другом люкс. Они наблюдают, как их подопечные вваливаются в номер и торопливо забрасывают вещи в два чемодана. Трое агентов, прервав просмотр сериала, подходят к ноутбукам и тоже смотрят на дисплеи. В лифте Антон нажимает на кнопку третьего этажа. Оттуда, пройдя по служебным коридорам, налётчики спускаются по лестнице, которая выводит к пожарному выходу. Ян Вэй, Ниу и агенты смотрят на экраны ноутбуков, видят покинутый люкс и такси, терпеливо ожидающее у входа в отель. Но самих пассажиров нигде нет. Азадаченный инспектор посылает агентов на поиски. Налетчики с чемоданами, оглядываясь, выходят с противоположной стороны отеля, из служебного выхода. На ближайшем перекрестке они поворачивают направо, за углом здания сворачивают налево и садятся в заказанное по Uber-такси. Перед Ян-Вэем и Неу по-прежнему идут трансляции с камер наблюдения, но подопечных на них не видно. А тем временем другая машина с налетчиками удаляется от отеля. Руслан с подозрением смотрит на приятеля. Антон, откуда ты знал, где служебный выход? Прогулялся вчера по отелю, пока ты спал. Такси останавливается в конце маршрута, на льотчике выходят и с чемоданами заметая следы, проходят пешком ещё пару кварталов. Младший нервничая следует за старшим, который ведёт его к автобусной станции. Самым первым по расписанию отправляется автобус Shuttle с надписью Grand Hyatt, собирающий гостей отеля. Устроившись на заднем сиденье в бесплатном полупустом шаттле, беглецы отправляются в путь. И про автобус ты заранее узнал, догадывается Сафаров. Виноват. Парился вчера 15 минут в Google Maps. Оставив не у возле ноутбуков, инспектор заходит в пустой люкс, осматривается, заглядывает в гардероб, где сиротливо висит несколько рубашек, стоят кроссовки, валяется мужское бельё. Огорчённый инспектор звонит помощнице и приказывает всем перебираться в люкс. Агенты приносят ноутбуки и устраиваются на диване перед большим телевизором, чтобы пользуясь случаем посмотреть свежие фильмы. Недолго поспорив, они выбирают криминальную драму Клинта Иствуда Наркокурьер. Ян Вэй приглашает Ниу за стол. Что у тебя по морской версии? Занимаюсь ею, но отчёт ещё не готов. А что уже есть? Программист написал фильтры для морской карты. Сначала я выделила контейнеровозы, которые совершают регулярные рейсы из Китая в Калифорнию. Затем выбрала все американские яхты, маршруты которых пересекались с ходом этих контейнеровозов. Потом оставила только те, которые пересекались неоднократно. Из них отобрала часть, которая курсировала только после кораблей. Далее отмечу яхты, проплывающие через курс этих кораблей в течение суток. Я правильно понимаю? Сколько яхт сейчас в остатке? Около сотни. Когда останется с десяток наиболее подозрительных, запроси по ним информацию у ДИА. Сделаю, обещает НИУ, подсаживаясь к коллегам. Инспектор тоже садится рядом, насмешливо рассуждая вслух. Раньше думал, что агенты наркоконтроля полюбили кино, потому что в нашей работе бывает свободное время для просмотра фильмов. Но логика подсказывает, что они устроились на работу, где бывает свободное время, потому что изначально были киноманами. Автобус едет по самому длинному в мире морскому мосту. На сайте путешествий Антон выбирает фешенебельный отель курорт и бронирует номер делюкс. Проехав Джухай шаттл въезжает в Макао и провозит беглецов по центральным улицам. Мигает яркая реклама отелей, казино, ресторанов и прочих увеселительных заведений курортного города. Вдалеке высится башня со смотровыми площадками, а рестораном и кафе, расположенными на большой высоте под телевизионными антеннами. Шаттл подъезжает к отелю Гранд Хаят. Все пассажиры заходят в его роскошный холл, новые гости идут к стойке ресепшн, а сторожилы к лифтам. Только двое из приехавших, подождав, когда автобус отъедет, с чемоданами перебираются в соседний отель Уин Пэллос. На ресепшене в шикарном холле с ошеломляюще красивыми интерьерами братья оплачивают дорогой номер. Поднявшись на 20-й этаж, беглецы попадают в большой делюкс с изысканной и комфортной обстановкой. В спальне две широкие кровати, на каждой лежит меню подушек, коробки с шестью маленькими копиями эластичных подушек разной степени жёсткости. В просторной ванной комнате глубокая гидромассажная ванна и встроенный в мраморную стену телевизор. В гостиной рядом со столом, наполненный напитками и закусками, мини-бар. Бегляцы садятся в кресла перед окном во всю стену и с высоты любоуца великолепием помпезного Макао. "Думаю, ты перестарался", упрекает товарищ Руслан, глядя на городской пейзаж. "Теперь меня всю жизнь будет мучить вопрос: арестовали бы меня в банке или открыли счёт?" "Если бы охранник шёл впереди тебя, я бы не среагировал, но он тебя конвоировал, и тут мне пришлось действовать", оправдывается Антон. Мой тренер по боксу учил: если конфликт неизбежен, бей и беги. Так ты ещё и боксёр? В юности занимался в секции. Я тоже занимался. Неделю. После первого синяка под глазом предки бокс запретили, вспоминает Руслан. Я у них один, поэтому грузили меня по полной, как во всех еврейских семьях. Так ты ещё и еврей? Полукровка. Мама с рождения говорила со мной на трёх языках. С 3 лет заставляла читать, а с 5 меня учили играть на фортепиано. А папа вместо сказок рассказывал на ночь всякие истории из истории. Из всего, чему меня учили, мне больше всего нравилась музыка. Я хотел стать музыкантом, но мама решила, что это будет моё хобби и настояла на лингвистике. Главное, чему меня хотели научить родители, чтобы я прежде чем что-то сделать, думала о последствиях. И хотя не добились того, что мой разум обычно обитает в будущем, он вwidehatпет не угадал. Чему предки ещё хорошему учили? Советовали не быть мелочным. Бывают дети мажоры, а я, наверное, форс-мажор. На последнем курсе универа ушёл в загул с хипстерами. Отец потерпел до конца учёбы, а потом отправил меня к дяде Хекмату на перевоспитание. В итоге бездёр по наклонной докатился до банковского налётчика. Антонус смехается. Думаю, в местных новостях сегодня скажут. Два иностранных балбеса совершили налет на банк, чтобы оставить там 30 тысяч долларов. Это будет в конце выпуска, в рубрике «Курьезов». Пойду поищу. Руслан упорно щелкает пультом, переключая телеканалы, чтобы найти репортаж при инцидент в банке. Антон на планшете пытается отыскать подобную новость в интернете. Вечером прямо перед отелем звучит музыка. Начинается шоу фонтанов. Братья наблюдают за сверкающими многоцветными струями воды и смотрят на город, преобразившийся в свете рекламных огней. Руслан грустит. Может, видим такую красоту в последний раз? Потом всё будет в клеточку. Не драматизируй. Не уверен, смогу ли уснуть сегодня. Как думаешь, боксёр для чего животным сон? Они же в нём беззащитны. Я читал, что во сне мозг промывается от скопившихся за день шлаков, вспоминает Антон. Природа не смогла придумать, как одновременно соединять синапсами новые нейроны и вымывать спинно-мозговой жидкостью отслужившие, поэтому изобрела сон. Видимо, не зря говорят, что утро вечера мудренее.